Глава 17. Как использовать цепляющую рекламу, чтобы привлечь самых подходящих клиентов? Больше 25 лет я обучаю продажников всех мастей одному особому методу. Как полностью отказаться от обхода холодных клиентов и ходить только туда, куда тебя пригласили, а звонить лишь тем, кто позвонил первым? Мой метод принят, изучается и процветает в более чем 250 областях бизнеса. Мои студенты становятся мастерами-практиками, а затем сами начинают преподавать. Среди этих областей числятся и очевидно продажно-ориентированные отрасли. Страхование жизни, здоровья, имущества и бизнеса, финансовые услуги, аренда жилой и коммерческой недвижимости, ипотека, ремонт и отделка автомобили трейлеры яхты самолеты в боевевой собственности технологические продукты и сервисы а также услуги специалистов врачей юристов бухгалтеров так и неявно продажные бизнесы рестораны курорты сельские гостиницы художественные галереи благотворительные и некоммерческие организации университеты и даже похоронные бюро в каждой из перечисленных категорий действуют не просто тысячи предпринимателей и продажников применяющих мой особый метод, настоящие эксперты, изучившие этот метод у меня и теперь сами ему обучающие. В этой главе я представлю свой метод вам и попробую убедить вас тоже его перенять. Он способен перевернуть весь ваш профессиональный опыт. Не в подметке гвоздь, а желанный гость. Торговые агенты, специализирующиеся на корпоративных клиентах, вечно озабочены вопросом, как пройти вахтера. И когда я выступаю перед группами продажников, меня часто спрашивают об этом. Я отказываюсь отвечать, потому что сам вопрос неверен. Он предполагает какие-то уловки и обязательные трудности, а я не люблю ни того, ни другого. Взамен у меня есть вопрос получше. Как сделать, чтобы меня разыскивали? И приглашали люди, принимающие решения. Все равно продаете ли вы частному потребителю или в бизнес-секторе мое исходное условие создать ситуацию, когда тебя ищут, приглашают и ценят, как эксперта и советника. Любого преподавателя продаж, который упорно продолжает натаскивать ста одному трюку, как проскользнуть мимо вахтера, следует старательно избегать. Коротко об алгоритме желанного гостя. Алгоритм, который я здесь вкратце излагаю, довольно прост. Он начинается с шага первого: тем или иным способом побудить заинтересованного и готового к переговорам потребителя заявить о себе. На шаге втором снабжаем этого потребителя информацией, которая усиливает интерес, запродает вас и убеждает адресатов ценности предстоящей встречи. Шаг третий не звонить потенциальному клиенту, но прийти и продать лишь после того, как он сам об этом попросит. Успешно внедрив этот алгоритм и неукоснительно ему следуя, продажник кардинально меняет всю свою жизнь. Умножается доход. Поскольку вы больше не тратите времени и сил попусту, стресс заменяется удовольствием. Процент закрытий взлетает свечой. Средняя сумма сделки растет. Наводки достаются легче. В новой экономике навязчивого коммиво ждет еще более жалкая против прежнего судьба. Всегда будут продажники, зубами вырывающие хлеб насущный. Столь упорные гиены с такой нечеловеческой выносливостью, что от них просто нельзя отбиться. Но разве вы и впрямь хотели бы добывать пропитание только за счет пониженной чувствительности к боли? Алгоритм желанного гостя идеально подогнан под образ мыслей нового потребителя. Потребитель как никогда прежде насторожен против продажников, буквально или метафорически стучащихся в двери. Он стремится более взвешенно выбирать, что покупать и у кого, и рецессия приучила его воздерживаться от трат. Появление очередного торгового агента он закономерно воспринимает как угрозу. Продажник, прорывающийся сквозь защиту и преодолевающий сопротивление, чтобы впарить свой товар, Таким образом, с самого начала отброшен далеко за линию старта. В то же время новый потребитель, ушибленный опытом кризиса, куда меньше уверен в своих рыночных решениях, покупках и вложениях. И куда больше прежнего нуждается в разумном и ценном совете от людей, которым он доверяет, кого считает настоящими экспертами и профессионалами высокой пробы. Продажник, приглашенный им в такой роли, сразу получает громадную фору. Итак, начнем. Шаг первый называется создание зацепок. Качественная зацепка создается встречей потребителя с рекламой, письмом, открыткой или иным посланием. Зацепка это когда человек, способный у вас купить, поднял руку и просит сообщить ему побольше о вашем предложении. Алгоритм желанного гостя. Первое. Заставить потенциального клиента запросить информацию. Второе. Передать ему информацию, которая продает вас, и встречу с вами. Третье. Дождаться реакции. Если хотите, можете подогревать клиента по почте, но ждите звонка. Четвертое. Прибыть желанным гостем, а не раздражающим, как гвоздь в подметке к мивоежорам. Объявление о знакомствах. Если вы когда-нибудь читали газетные объявления о знакомствах, то знаете, что они пишутся с двумя целями вызвать ответы людей точно описанного типа и отпугнуть тех, кто не подходит под нужные параметры. Обычное объявление выглядит примерно так. Одинокая белая женщина познакомится с одиноким или разведенным мужчиной от 35 до 49, обеспеченным, имеющим работу и профессию, который любит путешествия, театр, готовить и обниматься. Курящих и пьяниц просьба не беспокоиться Тот же подход годится для большинства товаров и услуг. Вы можете заполучить своего потенциального клиента с помощью специальной цепляющей рекламы. Например, финансовый консультант мог бы разместить следующее объявление. Вниманию состоящих в браке владельцев предприятий, бизнес-функционеров и предпринимателей с налогооблагаемым доходом более 250 тысяч долларов в год. Вы у правительства мишень номер один. Ваше чистое совокупное налоговое бремя в следующие 12 месяцев может вырасти вдвое. А пенсионным отчислениям и накоплением на старость грозит новая опасность. Знаете ли вы правду о планах правительства в отношении ваших кровно заработанных денег? Мой бесплатный доклад ⁇ Финансовая бдительность ⁇ простым английским языком, а не бухгалтерской тарабарщиной, рассказывает все в деталях и предлагает полезные советы и стратегии. Если вы зарабатываете больше 250 тысяч долларов, Владеете компанией, имеете собственный дом и пенсионный план или счет на старость – этот доклад для вас. Звоните, бесплатный звонок на голосовую почту или закажите текст доклада в интернете – www.taxalert.com. Ясно, что такая реклама цепляет определенную аудиторию читателей, оставляя в стороне многие другие категории, в точности как объявление о знакомстве. Заметьте, что в ней ничего не говорится о самом консультанте, его продуктах, услугах или о какой-то конкретной фирме. Откликающийся же на эту рекламу человек сообщает консультанту несколько важных фактов о себе. Он женат или она замужем, владеет или управляет бизнесом, зарабатывает более 250 тысяч долларов в год, имеет или покупает дом, откладывает на старость, озабочен налогами, Небольшой поклонник нынешнего правительства и неспокоен за свое финансовое благополучие. Отозвавшийся на рекламу подпадает под некие демографические параметры и разделяет определенные умонастроения. А самое главное, отзываясь, этот человек понимает, что делает первый шаг. Получив такие сведения, наш консультант сможет написать доклад, который заденет адресата за живое. Доклад консультант отправит вместе с набором презентационных материалов. В главе 16 такой набор описан в примере с торговцем охранными системами. И таким образом окажется в правильной роли, о которой я рассказываю в этой главе и верно подаст себя, как описано в главе предыдущей. Важно, что эта стратегия воспрещает обычное поведение продажника. Бросаться к телефону едва вдали замаячит потенциальный клиент. И настаивать на немедленной встрече. Когда зазвонит телефон, а он зазвонит, этот финансовый консультант будет в правильной позиции. Можете не сомневаться. Новый клиент не посмотрит на него свысока, как на очередного торгового агента. Он будет бегать за ним, видя в нем эксперта, скорее других, способного помочь в денежных хлопотах. Где размещать цепляющую рекламу? Если вы продаете товары или услуги предприятиям, имеет смысл обращаться в местные деловые и юридические издания, рекламироваться в бизнес-разделе местной газеты или в отраслевых журналах той области бизнеса, в которой работают ваши клиенты. Как вы, наверное, знаете, свои журналы, национальные или международные, есть практически у каждой отрасли хозяйства, от производства алюминия до селекции зебр. Кроме того, практически в каждой отрасли существует хотя бы одно объединение, которое публикует почтовую рассылку для своих членов и обычно предоставляет в ней рекламное место. Если же вы продаете широкому потребителю, идите в ежедневную городскую газету, в районный еженедельник, в местные рекламники, размещайтесь в эфире радио или ТВ, доставляйте по квартирам купоны, как Money Mailer или Wellpack. А еще такую рекламу можно давать на разнообразнейших интернет-ресурсах. Но есть секрет, который надо помнить. Самая высокая эффективность достигается, если сайт или сайты, покупка трафика, другие манипуляции и вообще интернет рассматриваются лишь как один из многих цехов по производству зацепок. И продажник помнит про оффлайновое сопровождение и обычные бумажные неэлектронные почтовые рассылки. Правильный ответ, где размещать цепляющую рекламу – там, где пасется ваш идеальный клиент, на страницах, которые он читает, в передачах, которые смотрит и слушает. Техника открыток. Многие продажники достигают отличных результатов, помещая свою цепляющую рекламу на обычных открытках и рассылая их в списку вероятных клиентов. Открытка, пожалуй, самый простой и недорогой вид рекламного носителя. Сколько там стоит почтовая марка? Если вы продаете конечному потребителю, вы можете добыть любой адресный список от самых простых, вроде перечня домовладельцев на выбранном почтовом участке, до прошедшей дедупликацию базы подписчиков на журналы о ремонте и отделке, имеющих кредитные карты, живущих в собственном доме, подпадающих под заданный диапазон возраста и дохода и обитающих на указанной территории. Можно получить список корпоративных клиентов, в том числе подписчиков на определенные отраслевые журналы и вестники, подборки владельцев бизнеса и управленцев по размеру компании, по роду деятельности, годовому обороту, числу сотрудников и другим признакам. В большинстве городов вы найдете в телефонном справочнике целый раздел торговцев адресными списками. Кто-то из них, может быть, умеет удовлетворять простые запросы местных клиентов. Если вам нужно что-то потоньше, то не вредно будет узнать обо всех доступных списках и сервисах на srds.com. Проведите там часок, и у вас откроются глаза на целый океан возможностей. В общем, если вы можете описать идеального клиента, то сможете найти и соответствующий список. Траты на составление адресных списков, в большинстве случаев, окупаются сторицей. Заголовок много значит. А вот один простой литературный секрет для авторов, цепляющих реклам, писем, веб-сайтов и открыток. Самое главное в открытке – это заголовок. Например, «Поздравляем, вы уже выиграли». Потом «Продолжайте». Вы в числе избранных, которым мы бесплатно отправляем захватывающий доклад, о, сюда впишите свою тему. Дальше пойдет остальной текст вашей цепляющей рекламы. Вот образец целого текста. Поздравляем, вы уже выиграли. Вы в числе избранных, которые получат в подарок экземпляр увлекательной книги автомобильного эксперта Билла Гизма, как при минимуме трат надолго сохранить здоровье вашего автомобиля и не разоряться на грабительский сервис и ремонт. Отпускная цена книги в издательстве 9 долларов 95 центов. Автор знает дело изнутри, и его информация поможет сэкономить каждому из членов вашей семьи. В конце концов, машина одна из пяти крупнейших трат за всю вашу жизнь. Почему бы вам не узнать то, что известно профессионалам, механикам и автогонщикам? Как поддерживать автомобиль в стопроцентной исправности при минимуме затрат? Ваш подарок придет по почте. Никаких расходов, никаких обязательств, никаких оговорок. Мы проводим исследования потребительских интересов. Чтобы получить бесплатно книгу Билла Гизма, позвоните по такому-то телефону и оставьте на автоответчике согласно инструкциям свое имя и адрес либо посетите www.freecarbook.com. Кто применяет цепляющую рекламу? Оглядитесь вокруг. Крупные знаменитые компании, которые продают, назначая клиенту время и приводя его в выставочный зал, вовсю используют зацепки. Например, производители кроватей Tempur Pedic и Sleep Number. Возьмите в газетном автомате любой журнал, И вы точно найдете там такую рекламу. Однако не так просто заметить, что американский континент кишит наблюдательными и сообразительными продажниками, которые перенимают эту тактику и применяют ее в бизнесе и в карьере. Вот несколько секретов, которые помогут вам тоже извлечь пользу из производства зацепок. Не старайтесь достичь слишком многого. Единственная задача такой рекламы – создать зацепки. Не пытайтесь заранее продать ваш продукт добавить узнаваемости марки или вообще убить сразу несколько зайцев. Полностью сосредоточьтесь на том, чтобы заставить нужных вам людей ответить. Побудить вероятных клиентов выйти, поднять руку и назваться – этого хватит. Придумайте действенный, привлекающий внимание заголовок. Помните, он должен быть ясным, выразительным и простым. Обычно он несет в себе обещание какой-то серьезной выгоды. И мало что может потягаться с упоминанием подарка. Пишите проще. Усложнять совершенно незачем. В центре внимания подношение. Брошюра, буклет, книга или диск. Все это отлично действует. Иногда хорошо подходит бесплатная консультация того или иного рода. Прицеливайтесь. Пишите так, чтобы исключить многих, а привлечь относительно малочисленных. Тех, кому ваше предложение идеально подходит. Закидывайте сети там, где любят плавать люди, которые вам нужны. Автору зацепочных посланий. Не пытайтесь достичь слишком многого. Придумайте убедительный заголовок. Пишите просто. Цельтесь. Охотьтесь там, где ходят нужные вам люди. Как производство зацепок заставит клиентов сообщать вам нужные сведения и оставит за вами контроль над продажей. Один мой старинный друг консультирует в области рекламы и продаж промышленные и технические компании, сбывающие продукцию корпоративным клиентам, и он специализируется на производстве зацепок в интернете. Он показал мне итоги одного сплит-теста, проведенного для компании, которая продает свои разработки инженерам. Если вы не знаете, что такое сплит-тест, поясняю. В рекламном макете, продающем письме, на веб-странице, в сценарии телефонного разговора и прочем, меняется одна деталь. И половине зацепленных потенциальных клиентов предъявляется исходная версия рекламы, а половине измененная. В интернете это сделать просто. Каждого второго посетителя ссылки направляют на вторую версию страницы, и никто ни о чем не догадывается. В общем, в одном варианте сайт компании предлагал просмотреть стандартную брошюру, в форме вопросов и ответов, описывающей возможности компании и применения ее продуктов, а вот в другом радикально измененном только наживка, а чтобы увидеть весь текст, нужно было преодолеть препятствие Те же сведения из брошюры преподносились в форме специальных отчетов для инженеров, и чтобы получить к ним доступ, посетитель должен был предоставить сведения о себе и ответить на несколько вопросов анкеты. Вы можете счесть, что такой механизм подавляет мотивацию клиента, и во многих случаях это так и есть. И это не всегда плохо. Зачастую весьма полезно отсеять праздно интересующихся. Однако в нашем случае вышло наоборот. На обычной версии сайта лишь 3,5% посетителей запрашивали дополнительные данные или просили о встрече. А вот на модифицированной странице 37% посетителей становились серьезными потенциальными клиентами. И процент клиентов, добравшихся до конца и купивших, во второй группе тоже был выше. И последнее, но первое, что вы должны знать о производстве зацепок – главное – наживка. На всякую тварь потребна особенная приманка. Если нужен полный двор оленей, не кладите за домом 200-килограммовую голову чеддера, Так ваш двор вскоре закишит мышами и крысами. На оленей попробуйте глыбу соли. Однако если нужны грызуны, к черту соль, тащите сыр. Любую живую тварь можно зазвать во двор, взяв подходящую приманку. Точно так же вы можете заставить ответить на цепляющую рекламу, продающее письмо или любое рекламное послание любого, кто вам нужен. Бизнес-функционеров 500 крупнейших корпораций, хирургов. Мам-домохозяек, если верно, выберите наживку. Если послание остается без ответа, значит наживка не та. Специальное примечание. История, записанная для этой книги Тревисом Миллером и Джимми Ви, показывает в действии принципы, описанные в главах 16 и 17. Эти принципы настолько эффективны, что наши бедствующие герои превратились сначала в успешных профессионалов продаж, затем во владельцев процветающих компаний, а дальше в экспертов-консультантов по маркетингу и продажам, и даже в писателей, издавших книгу «Гравитационный маркетинг». Мне приятно сообщить, что эти двое уже много лет мои студенты и члены моей ассоциации. Как, имея ноль выручки и ноль клиентов, быстро построить миллионный бизнес в условиях новой экономики? Джимми Ви и Трэвис Миллер Несколько лет назад у нас не было ни клиентов, ни потенциальных клиентов и ни одной зацепки. Через шесть недель Трэвис должен был жениться, а Джим через полгода. И наши невесты уж, конечно, не хотели бы получить в мужья ни к чему не способных банкротов. Мы только что отказались от надежности и комфорта высокооплачиваемой наемной работы, чтобы начать свое дело и попробовать себя в предпринимательстве. Первую компанию мы основали с двумя стами долларов. Купили телефон и заплатили банку за открытие счета. И очень быстро начали терять деньги. Мы понимали, что нужно срочно что-то делать, а денег было уже даже не 200 долларов. Возможно, вы сейчас в таком же положении, или когда-то были и помните. Тут или выплавишь, или сгинешь, пан или пропал. Бизнес-успех с дулом у виска в чистейшем виде. Немедленно набрать клиентов или конец. Третьего не дано. Самый кошмарный момент жизни. Видимо, это самый кошмарный момент в жизни владельца бизнеса. Прийти вечером домой, посмотреть в глаза домашним, а потом, проснувшись утром, смотреть на себя в зеркало, понимая, что и сегодня будет как вчера. Никаких новых возможностей, ни одного клиента и никаких денег в конце недели. Порой кажется, что на тебя навалилась вся тяжесть нашего мира. Есть лучший подход к продажам. Нужно забыть все, чему учили в колледже, в бизнес-школе, на тренингах по продажам, на инструктажах в вашей новой компании. Вместо этого вы можете выстроить умную систему, которая преподносит вас как эксперта и побуждает годных и заинтересованных потенциальных клиентов самих просить что-нибудь им продать. Даже в кризис или в эпоху складывающейся новой экономики. Систему, которая избавляет вас от обычной грубой работы торгового агента. Произнесение заискивающих фраз, обивание порогов, приставание к людям и названивание клиенту по 25 раз, пока он хоть один раз перезвонит. Мы пережили точно то же, что вы переживаете сейчас. Мы понимаем, что вы чувствуете, мы прошли через это. В первые два месяца работы на самих себя мы чересчур полагались на телефон, в ущерб всем остальным рекламным каналам. Получив живую зацепку, мы набрасывались на нее, чтобы, не дай бог, не ускользнуло. Как-то мы позвонили одному человеку 27 раз. Всякий раз приходилось либо оставлять сообщение, либо выслушивать испуганно-торопливое «Я занят, позвоните завтра». Потом мы поняли, что этот парень просто тянул резину, чтобы не обидеть нас. Сейчас, спустя несколько лет, тот же самый клиент появился снова. На этот раз его привлекла система и без нашего участия довела до покупки одного из самых дорогих наших продуктов. И мы ни разу не говорили с ним по телефону. Все устроилось автоматически. Этот человек даже не знает, что мы, люди, которых он воспринимает как лучших экспертов в определенной области, Те самые два приставалы, что целый месяц изо дня в день теребили его, умоляя что-нибудь купить. Очевидно, что наш новый метод несравнимо лучше прежнего традиционного. Привлекаем клиентов ненавязчиво. Так что же за метод поможет легко, без усилий получать зацепки? Представит вас экспертом, а не камево Даст возможность ускорить рост бизнеса и успехов? И, наконец, наслаждаться жизнью и прилично процветать. Объясняем. Когда мы начинали, то, к счастью, кое-что знали об успешном маркетинге. Работая по найму, мы совместно разрабатывали для клиентов маркетинговые компании и системы, обеспечившие многим предприятиям быстрое процветание. В общем, мы вложили 96 миллионов долларов и получили более 12 миллиардов долларов на продажах. Но это были деньги наших клиентов, так что мы не разбогатели. Зато во время работы мы узнали немало о том, как привлекать клиентов и мотивировать их на покупку. Вооружившись этими знаниями, опытом и капиталом меньше, чем в 200 долларов, мы взялись воплощать свою мечту и строить состояние. Мы поставили вопрос, как повторить результаты, которых мы добивались для клиентов, и побудить людей к нам идти, но притом обойтись без крупных трат. И сели думать в офисе, которым служила комната 3 на 3 метра у одного из нас дома. Не один месяц мы днем за днем запирались в этом офисе и ломали головы над решением задачи. Брали разные идеи, пробовали методики, изучали теории. И однажды вдруг все получилось. Миг озарения. Есть одна простая идея, что действительно побудить людей быстро, легко и естественно обращаться к вам. Заявлять о себе. Едва только не махать рукой с криком «Хочу то, что вы продаете!» Вы сможете все внимание и силы бюджета и время направить на адресный маркетинг для тех людей, которые уже сообщили вам, что хотят купить предлагаемый вами продукт, получить предлагаемые вами выгоды и готовы узнать от вас больше о вашем предложении. Такая продажа почти не вызывает сопротивления, дает высокий процент закрытий и обычно доставляет больше удовольствия. А еще приводит к вам клиента на более долгий срок. Клиента более уважительно относящегося к вашей компании и к вам, что тоже важно. Повышает уровень прибыльности вашего бизнеса, что чрезвычайно важно. Этот процесс, названный нами гравитационным маркетингом, побуждает потенциальных клиентов поднимать руки и кричать «Займитесь нами, нам интересно!» Это мощное оружие. Не завидуйте нам, а присоединяйтесь. Перенесемся обратно в настоящее и посмотрим, что у нас получилось. Свои начальные 200 долларов мы превратили в несколько успешных компаний и миллионы долларов ежегодного дохода, дающие нам свободу, возможность проводить время с близкими, жить как нам нравится и оставлять след на земле, делая добрые дела, помогая другим владельцам бизнесов, предпринимателям, маркетологам и продажникам достичь успеха, которого они ищут. Сила гравитационного маркетинга. Гравитационный маркетинг опирается на закон, согласно которому все физические тела обладают неотъемлемой способностью притягивать другие тела. Эта сила называется гравитацией. Проводя аналогию, можно сказать, что каждый бизнес, крупный или сколь угодно малый, по своей природе притягивает клиентов. У крупных компаний, как водится, гравитация сильнее. Фирмы поменьше обычно и притягивают слабее. Бизнес-гравитация создается сложением нескольких факторов, таких как существование компании, ее местоположение, наружная реклама, нынешние и прежние рекламные кампании и молва. Если притяжение растет, то создается определенная инерция, которая позволяет, не вбухивая тонны денег, привлечь нужную категорию потенциальных клиентов и потребителей. Наш метод обеспечивает равные условия для всех, и дает бизнесам и ограниченным в средствах специалистам-продажникам возможность нарастить гравитационный потенциал. Если продолжить аналогию, гравитационный маркетинг помогает предприятиям обойти законы гравитации и получить долю рынка больше положенной. Гравитационный маркетинг – это процесс, мотивирующий потенциальных клиентов запрашивать ваши маркетинговые послания, создающий эмоциональные связи с клиентами, побуждающий ваших новых друзей покупать у вас и возвращаться вновь и вновь, притом рассказывать о вас ближним, посылая вам в помощь добрую молву, которая, как все мы знаем, есть лучшая и самая дешевая форма рекламы. Как действует гравитационный маркетинг? Механика гравитационного маркетинга – это четыре основных процесса – притягивать, захватывать, воодушевлять и мотивировать притягивать этот процесс начинается либо с выбора категории клиентов которые соответствуют ваш продукт, либо с выбора целевой группы и выяснения что ей нужно. затем выясняете какие у этих людей есть проблемы, с какими трудностями или задачами они сталкиваются и чего они всей душой хотят, но вынуждены обходиться без и предлагайте решение какова бы ни была обнаруженная проблема. Например, если вы финансовый консультант, значит люди, которым вы собираетесь помогать, требуют надежности, мечтают об обеспеченной старости и хотят поскорее перестать работать, но не знают, как это все устроить. В этом их проблема. Если вы риэлтор, ваши клиенты хотят поскорее и подороже продать свои дома или приобрести как можно больше метров по наименьшей цене, этого они от вас и ждут, ничего больше. Если вы автоторговец, то потребитель, с которым вы намерены работать, боится, что при покупке машины его надуют и хочет быть уверен, что выбирает самый выгодный вариант. Список можно продолжать и продолжать. В общем, вы предлагаете простейшее начальное решение. Какой-то небольшой шаг, не требующий особых усилий и решимости и не предполагающий никакого риска. Это практически наживка. Это как подойти и сказать... Я знаю, как разрешить ваши трудности. Приходите, и я все вам расскажу. С первого взгляда может показаться, что это обычная реклама. Но на деле совсем иначе. Захватывать. Этап захвата начинается, когда вы привлекли внимание потенциального клиента. Клиент хочет больше узнать о решении, которые вы ему предлагаете. И у вас появится возможность преподнести себя. Но преподносить нужно так, чтобы это было незабываемо. Нельзя оказаться очередным и заурядным, предлагать ширпотреб. Вы должны поражать, запоминаться, быть несравненным. Аудиторию нужно захватить, удерживать ее внимание, возбуждать в ней детское любопытство, заинтриговать, чтобы ей хотелось двигаться дальше вместе с вами. Воодушевлять. Вы воодушевляете потенциальных клиентов, показывая им, насколько серьезной перед ними стоит проблема и какое восхитительное решение вы предлагаете. Ваша задача добиться, чтобы они живо представили себе исполнение своей мечты. Нужно разбудить их эмоции, дать увидеть всю глубину проблемы, но одновременно доступность решения и все чудесные блага, которые это решение сулит. Мотивировать. Наконец, вам нужно мотивировать клиента предпринять нужные вам действия. Соответственно, вы должны заранее знать, какого движения от него ждете. Если уж добрался так или иначе до фазы мотивации, изволь знать, куда рулить дальше и не отдавая инициативу клиенту. Каждый из четырех этапов критически важен. Если вы вообще не сумели привлечь потенциальных клиентов, этап притяжения, дело не двинется с мертвой точки. Если вы кого-то заинтересовали, но не захватили его внимание, этап захвата, то останетесь невидимкой и упустите продажу. Но даже захватив внимание, вы проиграете, если не сможете включить у клиента эмоции, взволновать его, воодушевить возможностью и перспективой сотрудничества. Наконец, когда все сошлось, но не удалось побудить клиента к финальному шагу, этап мотивации, потратить деньги. Все усилия пойдут прахом. Что делать сегодня, чтобы завтра пришли деньги? Все это прекрасно на словах, но мы-то знаем, что успех создается действием. Как поет Элвис, а можно поменьше трепаться, побольше двигаться. Поэтому мы дадим вам рабочий поэтапный план построения вашей собственной гравитационной компании. Шаг первый. Умейте восхищать. Первый шаг – научиться быть незабываемым. Станьте таким продажником, с которым люди хотят иметь дело. Однообразие – нехорошо. Скучное – невидимо. Люди и фирмы, умеющие восхищать, получают большую долю рынка, чем им причитается. Они притягивают потенциальных клиентов, естественно, без особых усилий и трат. Как научиться восхищать? Просто. Интересуйтесь людьми. Будьте достаточно необычными, чтобы вас запоминали Будьте легкими в общении и в делах Не бойтесь рисковать и пробовать новое Как можно чаще попадайтесь на глаза нужным людям Будьте достойны доверия Делайте, что обещаете И собирайте отзывы клиентов, доказывающие вашу надежность Будьте на слуху То есть будьте достойны того, чтобы о вас говорили Чтобы люди рекомендовали вас друг другу Шаг второй Подайте себя как эксперта. Давайте признаем, людям не нравится, когда им продают. Но покупать они любят. А с кем им больше всего нравится вести дела? С экспертами. Вот вам и разница между специалистом и универсалом. Люди будут больше платить специалисту, они чувствуют себя увереннее, заключая сделку со специалистом. И вообще, они более расположены вести дела именно со специалистами. Наконец, поработав со специалистом, потребитель останется доволен и обязательно расскажет об этом опыте другим. Как же стать экспертом? Объявите себе таковым утром, посвятите день изучению предмета и на завтра действуйте как эксперт. Поймите, что вы знаете свой бизнес лучше, чем большая часть остального человечества. Одно это уже делает вас экспертом. Нет смысла дожидаться, чтобы явился некто и прицепил вам на грудь бляху или спек праздничный пирог. Это вы отлично можете сами. Секрет успеха в новой экономике. Тратить с умом не значит тратить меньше. Тревоги, о которых мы вспоминали, проявляются в том, что люди тратят осмотрительнее, но вовсе не обязательно меньше. Осмотрительному потребителю нужны для покупки два фактора – надежность и ценность. Ваша задача как предпринимателя и избытчика – повышать доверие к себе и предлагать больше ценности. Как этого достичь? Доверие к себе вы можете повысить, позиционируйтесь как эксперт, четко сформулируйте предпочтительность вашего продукта или услуги, чтобы покупатель не затруднился с выбором, Поставляйте экспертные данные, способствующие покупке, укрепляйте отношения с клиентом до и после покупки и выделяйте себя среди конкурентов. Повышение доверия влечет за собой повышение ценности. Но ценность можно еще увеличить, по ходу взаимодействия просвещая клиента, улучшая и обогащая практику купли-продажи и совершенствуя методы клиентского сопровождения. Найти новые способы расширить доверие клиента и добавить ценности сделки вот ключ к успеху в новой экономике. Шаг третий. Определите, кого вы хотите привлечь. Невозможно вести дела со всеми сразу, так что поймите, кому больше прочих нужно то, что вы продаете, и нацеливайтесь именно на них. Гравитация сделается намного мощнее, если вы сосредоточите усилия на узкой группе людей. Вы сможете оттачивать свои послания и точнее попадать в заботы, нужды и мечты потенциальных клиентов. А в узкой группе ваши узнаваемость и авторитет будут расти быстрее, чем у широкой публики. Шаг четвертый. Поймите, в чем ваше своеобразие. Определите, в чем уникальная эмоциональная привлекательность и благо вашего продукта для целевой группы. Составьте свое маркетинговое послание на основе этой уникальности и держитесь ее. Не зацикливайтесь на своих особенностях, имидже или ценовой политике. Нет, следите за эмоционально окрашенными устремлениями клиентов и вокруг них стройте послание. Гравитационный маркетинг в новой экономике. Ладно, все это прекрасно, но как насчет кризиса? Все поменялось и вряд ли когда-нибудь станет как прежде. Быстрые, радикально меняющиеся экономические реалии, преображающиеся клиенты и резкое переключение с богатых корпораций и мощных медийных каналов на заурядную публику. Для многих эти перемены становятся источником страха и паники. Но при верно выбранной стратегии новая экономика дает небывалые возможности для финансового успеха и процветания. Гравитационный маркетинг сегодня актуальнее, чем когда-либо прежде. Кстати, Джимми Ви и Трэвис Миллер одни из лучших в Америке специалистов по привлечению клиентов. Авторы книги Гравитационный маркетинг ⁇ Наука привлекать клиентов ⁇ Получите бесплатный стартовый набор материалов по привлечению клиентов на сайте gravitationalmarketing.com.